Летом двор полон был знойной райской жизнью. Он гудел и вибрировал этой жизнью, как улей со сладостным мёдом. Со всего света слетались на кусты сентябрино крохотные цветные бабочки, цепкие и доверчивые, босиком, замершим сердцем, верка кралась кусту, где на звёздчатом, голубом, С желтой сердцевиной цветке колебалась от ветра синяя вишневая в черных крапинках бабочка. Плавно заносила руку, нежно и убийственно точно брала ее чуткими пальцами и, ощутив на мгновение замшевую трепетную дрожь крылышек, отпускала на свободу яркое крохотное чудо чтобы в следующую минуту, проследив глазами нервный пунктирный полет крупной капустницы, разца к месту ее оцепенелой передышки и вновь замершим сердцем заносить руку. Это биение в собственных пальцах чужой хрупкой жизни, ощущение собственного могущества волновало ее необычайно. Были минуты, когда ей хотелось распорядиться этой жизнью, оторвать крылышко или приколоть бабочку к картонке, как это делали многие ребята во дворе, но каждый раз девочку удерживало смутное чувство, которое никогда бы она не смогла объяснить. Была ли это жалость к мимолетной яркой жизни? Думала ли она в эти минуты о карающей руке матери, которая частенько напоминала дочери о своем могуществе? Скорее всего, то было ощущение непобедимой, животной, всеобъемлющей радости, когда ты уверен, что все на земле непостижимым образом крепко переплетено между собой. Детское ощущение мироздания сродни религиозному. Нельзя было обидеть крохотное существо, ведь точно так же кто-то мог обидеть и Верку. По двору, испепеляемому лютым солнцем азиатского лета, можно было путешествовать без конца. Кирпичи обжигали босые ступни, даже в сандалиях было горячо. А уж если в подошве случались дырочки, а это часто случалось, подошвы протирались недели за две, классики, опять же прыгание через веревку, все шаркающие игры, а сандалии, купленные на лето все, то уж терпи или беги в тень, отдергивая от земли лапки, как лягушонка. В дальнем углу за сараями возле ржавых баков у дощатого забора раскинулась... Великолепная помойка. Таила она множество чудес. Однажды Верка наткнулась там на картонную коробку в форме сердца, высланную изнутри грязноватым белым атласом. В углублениях коробки покоились два пустых граненых флакона из-под духов красный мак. Один большой, другой поменьше, и оба с чудными гранеными крышечками от флаконов. Тонко пахло пролитыми некогда духами, и этот нежный запах соперничал с могучей вонью помойки и удивительно гармонично сливался с нею. Это была царская находка, и ей долго завидовала Лилька, дочь Саркисяна, с которой Верка подруживала иногда, если Лилька придерживала свой длинной характер. Подобные находки На богатейших просторах помойки наводили веру на некоторые размышления о жизни. Например, кому из жителей двора принадлежала изящная коробка? Вероятно, учительница музыки, которая жила в третьем, если считать от бабки Сони, доме. Учительница... Склонялась уже от средних лет к пожилой паре, но все еще красила губы, подчеркивала поиском набрякшую талию. К ней каждый день ходили ученики, мальчики и девочки с нотными папками. Они аккуратно шли по кирпичной дорожке к дому, отгороженному низким зеленым штакетником, и уже по благонравной походке видно было что они во дворе чужие. Каждый раз, когда кто-нибудь из учеников с нотной папкой попадался лильке на глаза, она делала равнодушное лицо и замечала. — Мне папа тоже хочет пианино купить, а я ни в какую. Из домика доносились наводящие оторопь гаммы. Иногда сама учительница играла полонесса Сагинского. И тогда горькая польская тоска странным образом сливалась с грешным запахом ночной красавицы и кружила по двору, кружила. В противоположной от помойки стороне, краем двора, протекала рык. Довольно широкая канава, глубиной с метр. Он выныривал из-под забора, ходка бежал метров пятьдесят вдоль стены высоченных кустов, Бархатно-вишневой и нежно-лиловой мальвы Добегал почти до ворот и снова нырял под забор. Верке орык казался глубокой речкой, С ручками и с ножками. В жару ребят постарше не вылезали из него целыми днями. Однажды Верка увидела на дне его бумажный рубль. — Да! — Целый рубль! А если учесть, что случилось это уже после реформы, то можно представить, какие это были огромные деньги. На рубль можно было купить всю Вселенную. Красного липкого петушка на палочке. Их продавала на углу черная и сушеная жарой узбечка. Белые, хрупкие. Крошащиеся в пальцах шары жареной кукурузы, липучки, перевито раскрашенные, как купола собора Василия Блаженного на праздничной открытке, туго выдутые из аптечных сосок пузыри. В пузырях перекатывались сухие вишневые косточки. Пузыри гремели, как мексиканские погремушки. С пузырями можно было делать кармен, и Лилька б сдохла от зависти. И пусть бы она подавилась своим телевизором и своим кукорекающим котом в сапоге. А сколько газировки можно было выпить на сдачу с этого рубля? Да тут обопьешься и лопнешь. Удивительно, что она первая обнаружила сокровище. Удивительно, что в те минуты, а было уже время, когда день растворялся в сумерках, Никто из ребят не плескался в воде и не околачивался здесь возле забора. Голоса доносились откуда-то с противоположной стороны двора, из-за кустов мальвы и сентябринок. По внезапным воплям можно было заключить, что люди яростно и самозабвенно играют в казаки-разбойники. Лежа на животе, низко перегибаясь к воде, девочка палкой пыталась зацепить рубль. По дну арыка стелилась и волновалась по течению темно-зеленая трава. Сквозь прозрачную бегущую воду видны были скользкие коряги на дне, тускло отсвечивающая консервная банка, множество бутылочных осколков, о которой частенько ранило босые ноги ребятня. Рубль зацепился за одну из коряг. Течение играло им... Волнующаяся бумажка была похожа на извивающуюся пиявку. То она облепливала корягу, то раскрывалась как раз той стороной, где написано было «один рубль». Толще прозрачной воды над ним придавала зрелищу призрачное волшебство. Кроме того, существовала опасность, что в конце концов драгоценная бумажка отцепится, поплывет по течению и безвестно сгинет за забором. И вся вселенная, заключенная в ней, и липучки, и петушки, и тугие надувные пузыри, сгинет в дальних странствиях, в неведомых морях. Нет, дальше медлить было невозможно. Верка скинула сандалии, схватила с одной рукой за ветку ближнего к воде куста и, осторожно нащупывая ногой дно, стала спускаться, вернее соскальзывать ворык, не сводя глаз с колеблющегося на дне рубля. Когда, наконец, обеими ногами она стала на дно, выяснилось, что тут ей вовсе не с ручками, но вода доходила до подбородка, так что приходилось задирать голову, чтобы не нахлебаться. На ощупь она добралась до заветной коряги. Требовалось сделать еще один единственный шаг, но для этого пришлось бы выпустить ветку. А как тогда выбраться на берег? — Ах, драгоценная желто-зеленая рыбка! Только не уплыви, не исчезни, достанься мне, мне! Я так люблю тебя заранее!